Андрей Битов, Муза Прозы, Михайло Васильевич Ломоносов, 1711-1765 годы. И растекашися мысию по древу. Конечно, Ломоносов все свои открытия совершал сам, потому что совершал их в России – За бугром, может быть, все и было открыто раньше, но первенство в открытии атмосферы на Венере, пожалуй, от него не отнять. Опыт его в воображении, реальность его в мечте. Читая здесь о великой атмосфере около помянутой планеты, скажет кто, что в ней потому и поры восходят, сгущаются облака, падают дожди, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде разные прозябания, ими питаются животные. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Проповедано ли им Евангелие? Крещены ли они в веру Христову? Сим дается ответ вопросный. В южных великих землях, коих берега в нынешние времена только примечены мореплавателями, тамошние жители, также и в других неведомых землях обитатели, видом, языком и всеми поведениями от нас отменные, какой веры? И кто им проповедал Евангелие? Ежели кто про то знать или их обратить и крестить хочет, то пусть по евангельскому слову «Не стяжите ни злата, ни сребра, ни меди при поясах ваших, ни пиры на пути, ни двою ризу, ни сапог, ни жезла» туда пойдет. И как свою проповедь окончит, то пусть поедет для того ж и на Венеру. Может быть, тамошние люди – водами не согрешили, и для того всех из того следствий не надобно. Примечание Ломоносов. Явление Венеры на Солнце, наблюдённое в Санкт-Петербургской императорской академии наук мая 26 дня 1761 года. Прибавление. Полное собрание сочинений, том 4. Труды по физике, астрономии и приборостроению 1744-1765 годов. Москва-Ленинград. Академия наук СССР. 1955 год. Конец примечания. Так все, что он видит, правильно. Как философ в науке, он и впрямь опережает век. Он чует, что нет никакого теплорода и флогистона. Он слышит цвета в белом свете, то есть он прозревает занятие, отвергнутое наукой. Правда и вера — суть две сестры родные, тщери одного Всевышнего родителя. Никогда между собою в распрю прийти не могут. Разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду вклеплет? А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия. Крестить людей на Венере. Вот космический пролет». Никто не приписывал Ломоносову такой первой роли даже во времена сталинской борьбы с космополитизмом за русский приоритет во всем, включая воздушный шар, паровую машину, паровоз, телефон и радио, оставив Ломоносову лишь первенство в открытии закона Лавуазье. При Сталине еще не было космических ракет, и никто не отвел Михаиле Васильевичу роли основоположника русского космизма в духе будущих Николая Федорова при Советах Запрещенного или его ученика Циолковского. Этот трактат об атмосфере на Венере уже не наука, а проза. А может, проза? Это наука? Пробежим по школьному биографию Михаила Васильевича от всем известной лубочной картинки с юным пионером-помором, бредущим в лаптях за рыбным обозом в Греко-латинскую академию, а потом из бурсаков-шкалеры из России в Германию, застряв там лет на двадцать. Как и Петр, разглядел он впервые живую и действенную европейскую цивилизацию, из которой вернулся на родину века на два назад, чтобы по образцу Петра начать реформировать и основополагать все сразу и академию, и университеты, и музеи, и все несуществующие науки. Богатырская биография Ломоносова по-российски утопична в устремлении пройти в раз весь путь, пройденный мировой наукой от средневековья до эпохи Просвещения, от схоластики, догматики и алхимии до периода описания и систематизации, породившего теоретические науки. Ломоносов прошел все эти стадии последовательно и непрерывно, все за тем же обозом. Трагедия в том, что прошел он этот путь в одиночку, как бы ни благоволила к нему императрица. Описательный период естественных наук особенно нас здесь занимает не только потому, что его никак не обойти, как первый этап, но и потому, что в нем зарождается проза. Путешествие с его неупорядоченным грузом наблюдений и коллекций – первый ее жанр. Оно порождает описание. Описание порождает стиль как и рисунки старинных экспедиционных художников, постепенно становящихся не только антиквариатом, но и искусством на фоне более доступной в позднейшие времена фотографии. В кунсткамеру, мой друг! К трехсотлетию Ломоносова, несмотря на всю политику экономию на образование и культуре, Удалось добиться выделения некоторых средств на академическое издание словаря языка Ломоносова. Нельзя недооценить бескорыстных усилий составителей, выпустивших тома, посвященные поэтике, метрике и строфике, а также словарь-рифм Ломоносова. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мне, как питомцу горного института, подарили том словаря по минералогии. Открываю на первом попавшемся месте. Медная руда. Никаким минералом натура в земле так не украшается, как медными рудами, которые не токмо, все лучшие цветы на себе имеют, но и светлостью чистому золоту иногда мало уступают. Медных руд поверхность нередко бывает разными цветами украшена, равно как голубиный зоб или павлинов хвост. Оловянная руда, светящаяся и черноватая на хрусталь похожа, Приросла к медной руде, зеленоватой, украшенной золотыми звездками. И так про каждый минерал триста раз. Какая любовь! Не могу представить, какому прозаику теперь под силу подобное описание неживой природы. Давно уже собирался написать нечто о природе живой прозы. О прозе как природе. Так вот же она. Муза прозы. Вот как мог бы написать об этом современный прозаик. Из всех минералов Михаил Васильевич больше всего любил медь, поскольку зарплату ему выдавали пятаками. Знаменитые екатерининские медные бунты. А так как зарплата у академика была немалая, как и самые пятаки, равные в весовом эквиваленте стоимости серебра, то ее привозили к Ломоносову домой на подводе и сцепали кучей прямо во дворе. Академик же, обозрев кучу, зачерпывал из нее ковшиком и сцепал в кафтан, чтобы направиться в кабак отдохнуть от борьбы с немцами в академии, угощая более милый и понятный ему простой русский лют. На века были забыты древнерусские летописи, так что русская проза, догоняя эпоху Просвещения, возрождается с перевода. Следуя примеру своего учителя Христиана Вольфа, впервые читавшего свои лекции не на принятой в науке средневековой латыни, а на немецком, Ломоносов, переводя учебник экспериментальной физики своего учителя, писанного однако, еще не по-немецки, а на латыни, делает опережающий учителя шаг, переходя сразу с устного на письменный. Сверх всего, принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые, хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомее будут. Знакомее нам окажутся слова автограф, атмосфера, барометр, гашеная известь, горизонт, градусник, движение, диаметр, земная ось, квадрат, кислород, кислота, крепкая водка, манометр, Метеорология, микроскоп, минус, наблюдение, нелепость, оптика, оптический, опыт, периферия, полюс магнита, полюс общества, поршень, предложный падеж, предмет, преломление лучей, преломление шпаги, равновесие, селитра, Сферический, термометр, тленность, удельный вес, упругость, формула, частицы, чертеж, явление. Явление. Преображение одного гения в то, что знает каждый школьник. Что мы до этого по-русски не говорили, что ли? каким же великим тактом и слухом следовало обладать, чтобы поставить этот абсолютный рекорд в развитии русского словаря. Кемпинг, паркинг, бизнес, офис, маркет, маркетинг, менеджмент, менеджер, мерчендайзер, лифтинг, лизинг и так далее и тому подобное. Какое безграмотное халуйство перед American инглиш Куда нынче подевались хотя бы «лагерь», «стоянка», «дело», «контора»?» Без Ломоносова мы бы теперь говорили «оксиджен», а не «кислород». Что ж, им и дышим. Как тут обойдешься без ломоносовский словечек «нелепость»? И тленность. Тогда уж надо включить Ломоносова в книгу рекордов Гиннесса 200 слов, внесенных в живой язык, тяжелее 200 томов, которые не способен написать человек в одиночку. Иван Барков, тоже, между прочим, начинавший как переводчик с латыни, обошелся только русскими словами. также и дедушка Крылов в своих баснях, и державин в водах. И если Карамзина мы можем назвать первым нашим прозаиком уже в современном, светском смысле слова, то ему принадлежит честь введения в нашу речь лишь двух слов «промышленность» и «общественность». А Грибоедов и Пушкин, с детства знавшие французское лучше русского, кажется, умудрились не вводить в русский язык новых слов, Самостояние человека – залог величия его. А самый известный в мире русский писатель, почему-то Достоевский, вряд ли так хорошо знавший французский, особенно гордился тем, что ввел в обиход глагол «стушеваться», скорее от фортепьяного «туше», чем от русского «тушить». Проза. Есть переход из устной энергии в письменную. Да и может ли мысль, если она мысль, быть выражена слабым слогом? Не есть ли проза лишь зависимость от одного несуществующего в современном языке слова или понятия? Понятие – это уже сюжет слова. Пусть в Голливуде утверждают, что хороший сюжет можно выразить одной фразой. Проза – более строгая муза, чем все остальные. У нее нет ни инструментов, ни мастерства, лишь кунсткамера опытов, еще не уложенных в слова. Так много уже всем известных слов приходится потратить, чтобы высказать тебе одному открывшееся на миг одно слово. Русской прозе есть кем и чем гордиться, и прежде всего тем, что автор сам стремится понять и выразить под маской художника невыразимый опыт современности, хаос и абсурд, обступивший его и никем еще не выраженной реальности. Русская проза лучше всех ничего не умеет. Не поэтому ли поэма «Медный всадник» названа петербургской повестью, а мертвые души – поэмой? Невнятная никому реальность переходит в ранг художественной действительности. Тогда повествование можно рассматривать как доказательство, полученное в результате произведения, как закон, не уступающий научному, а само название становится формулой, не вызывающей ни у кого сомнения, как преступление и наказание или война и мир. Замысел воплощен, теорема доказана. Когда Толстого спросили, как бы он выразил содержание своей эпопеи кратко, в двух словах он ответил «мог бы короче, то и написал бы короче». И в этом усилии точности и краткости настоящая проза ни в чем не уступает науке.